На довольно грубом белье метак не имелось, сапоги изрядной стоптаны. Об этом убийстве протрубили газеты, и как всегда в этих случаях особенно постаралась петербургская газета, а огромными буквами печатала на сенсационных заголовках: "Тут и лиловый труп, и псковский покойник, и мёртвый иностранц" и так далее. В виду этой шумихи я был уверен, что с часу на час явятся родные или знакомые убитую для опознания тела. Но прошли ещё сутки другие, и никакого движения.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 Жутко было пробираться в полночь, лавируя между длинных столов, накрытых белыми простынями, хранящими под собой окоченелые мёртвые тела. Меня подвели к указанному номеру, и я с лихорадочной поспешностью стёрнул покрывало. Труп с красно-лиловым лицом и оскаленными зубами глядел на меня мёртвыми, впадинами глаз. Я быстро направил электрический фонарь на его правую руку и вздохнул с облегчением. Кольцо существовало не только в моём воображении, но и к счастью никем не было украдено. Не без труда снял я его и тут же на кольцо направил сноп света. На его внутренней стороне я ясно прочёл: Анна, 1 ноября 1901 года. Итак, теперь я имел нить, правда, не прочную, правда, не верную, но всё же нить того запутанного клубка, над распутыванием которого я отчаянно бился столько времени. Вернувшись к себе, я той же ночью набросал план действий. С раннего утра пошлю десяток людей по консистерским и нотариальным архивам для проверки церковных и метрических книг за 1901 год всех петербургских приходов. Пусть мои люди составят мне список всех ан, венчавшихся 1 ноября этого года в столице. Работа-то была, конечно, хлопотлива, убитый мог венчаться и не в Петербурге, наконец дата на кольце могла относиться ко дню обручения, а не ко дню свадьбы, но выбора у меня не было и приходилось действовать хотя бы так.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 Всё это усилило мои подозрения против Лапиной. Я постарался представить себе её вероятное дальнейшее поведение. Если убийство мужа было с её ведома, то естественно, она позаботится об устранении близких свидетелей её семейной жизни, то есть прислуги. И, вероятно, для прекращения неизбежных толков и пересудов в доме попытается переменить квартиру и район места жительства. Не прошло и недели, как мои предположения сбылись в точности.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 Оказалось, что она не нашла даже нужным переменить фамилий и была прописана всё по тому же паспорту. Очевидно, нас считал себя достаточно забронированным от полицейских преследований. Я приказал произвести обыск в меблированных комнатах Заремба на Невском, где проживал герой Лапиный, причём люди мои обнаружили очень важную подробность. Одна из шеркесок князя, заброшенная за шкаф, имела на фалде свои две круглые дырки, края которых носили явные следы прожога серной кислотой. Химический анализ установил это с точности. При разглядывании те черкесский меня осенило мысль. Я поспешно вынул из ящика две таинственные палочки с костяными концами, найденные при убитом в купе, и вставив их в пустые гнёзда от патронов на черкеске, я убедился в полной их тождественности с остальным. А мерзливая репутация Кавказа вообще и находка черкесский в частности дали мне право ристовать последнюю, что я и сделал. Для ареста Лапидно у меня, кроме нравственного убеждения в её виновности, ничего не имелось. Произведи я её арест, и она, замкнувшись в своём упорстве, могла бы приняться утверждать, что о судьбе мужа не подозревала, что переменила квартиру с его ведомым согласие, пользуясь его временным отсутствием и так далее. Следовательно, важно было получить её заявление при свидетелях либо обнимом вдовстве, либо о не существующем разводе с мужем, чтобы поймав её в волж, попытаться привести её к сознанию. С этой целью в одно прекрасное утро к Лапиной явился молодой студент в потертой тужурке с двумя стрижными девицами и, будучи принятыми Лапиной в гостинице, заявили ей «Не пожелаете ли приобрести билеты на концерт, устраиваемый в пользу студенческого общежития Петербургского университета? Своё участие нам обещали Фёдор Иванович Шаляпин и Северский, и Леонид Собинов, и Батистин, и Кякшт, и другие». Лапина замялась несколько. Ах, право, не знаю, пожалуй. «Вы разрешите два билета? Вам и супругу?» спросил студент. «Какого ряда прикажете?» «Нет, давайте один. Зачем же мне два? Я одинокая женщина и вдовею уже третий год». Студент, встав резко, сказал.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 Не пытайтесь отрицать своей вины, так как вы сами понимаете, что сам факт вашего молчания, вашего незаявления полиции об исчезновении мужа в связи со сведениями, наполняющими газетные столбцы, ваш скоропалительный переезд на новую квартиру, неожиданный расчёт опасной свидетельницы в вашей семейной жизни, прислуги, наконец, ваша сегодняшняя ложь, всё это и помимо признания вашего любовника изобличают вас. И более того, арестованный сообщник утверждает, что душой преступления быливы.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 Князь выехал тем же поездом и, улучив удобный момент, убил кенжалом мужа, а блёл до неузнаваемости его лицо серной кислотой, выкинула за окна его бумажник и дорожные вещи, пользуясь темной ночью, после чего, сойдя на первой станции, вернулся в Петербург к обратным поездом. Я признаю всю мерзость моего поступка, но что ж мне было делать? Муж я не любила, без князя жить не могла, желала нам развода и заикнуться не смела. Судьба покарала меня уже. Мой Георгий оказался не тем, кем я его считала. Не столько любовь моя, сколько деньги манили его ко мне. Свершенное злодеяние и горчайшее разочарование в любимом — это удары, от которых вряд ли я оправлюсь. Жизнь мне опостылила и да свершится на данной людской правосудии. Мне все равно». Князь оказался не только негодяем, но и дураком. Он врал и отрицал самый очевидный факт и отплевывался от неоспоримых вещественных доказательств и, говоря о Лапине, твердил все одну и ту же фразу. «Врет стерва! Князь честный человек!» Однако суд не согласился с честным человеком и признал факт убийства доказанным и приговорил кавказца к 20, а его совышенцу к 8 годам каторжных работ. Впрочем, последняя каторги не отбывало, так как скончался месяца через 3 от скоротечной щеходки в тюремной Бутырской больнице. Много позднее в городе Винницы, Каменец-Подольской губернии, где я скрывался от большевиков после падения гетмана Скоропадского, демонический профиль князь как-то промелькнул передо мной на одной из перекрёстков улиц. Этот негодяй был вооружён до зубов, ехал развалясь в автомобиле в сопровождении всем известных местных чекистов. К величайшему счастью, он не заметил меня. Будь иначе, я, конечно, не писал бы теперь этих очерков.